директора средств на остекление и до оборудования физического кабинета. Директор хитро улыбался, делая в смете свои пометки карандашом, но Сергей Ильич оспаривал эти пометки, отстаивая каждую цифру и утверждая, что ему совесть не позволяет держать физику в черном теле. С некоторым сокращением сметы Сергей Ильич в конце концов согласился, но не смирился – и, продолжая сабантуй, стал дооборудовать кабинет своими силами. Сам отремонтировал электрораспределительный щит, потом купил рубанок, молоток, пилу, ножовку и в маленькой комнатке при физическом кабинете в нерабочее время с помощью учеников стал изготовлять подставки к приборам. Зинаида Михайловна, преподавательница истории, начинала свою учительскую карьеру иначе – Старичок-директор, под начало которого она была назначена, подвел ее к зеркалу и сказал «Голубушка, ну посмотрите на себя. Ну разве можно с таким добродушным личиком к ребятам идти? А ну, сдвиньте брови больше, еще больше, вот так». Как ни старалась Зинаида Михайловна сдвигать свои непослушные брови, серые с ясной голубизной глаза, Ее смотрели из-под них весело и светло. И говорила она не только словами, говорила глазами, бровями, движением складок на лбу, всем своим живым и выразительным лицом. Вот за глазам, за улыбку и выразительность, за горячность и живой интерес ко всему и полюбилась Полине Антоновне эта белокурая, энергичная женщина. Иная уйдет свой предмет, в свои уроки, И ни до чего другого ей нет дела. А этой все нужно, все интересно, все она, кажется, повернула бы по-своему. Пришла она в школу тоже сравнительно недавно, но уже вошла в коллектив, как старый товарищ. Член партии она сначала вела политкружок для технических работников. Вела, как они отзывались, живо и интересно, а в этом году ее избрали секретарем школьной партийной организации. Постепенно она остановилась душой коллектива. Директора учителя все-таки стеснялись и немного побаивались, а к Зинаиде Михайловне можно было прийти с любым вопросом, и она на любой вопрос отзывалась со всей непосредственностью своей открытой и приветливой натуры. Роднила Полину Антоновну с молодой учительницей и во взглядах. «Не будьте попугаями, учитесь думать!» Требовала Зинаида Михайловна от своих учеников, как требовала этого и Полина Антоновна. Зинаида Михайловна добивалась от них понимания исторических явлений, причинных связей и закономерностей этих явлений, и самое главное – убежденности. Зинаида Михайловна отвечала Полине Антоновне полной и горячей взаимностью. Сама, не зная устали в работе, она не любила людей бесстрастных, бездумных, отбывающих часы. И многим молодым учительницам, не вошедшим еще во вкус своего дела, ставила в пример Полину Антоновну. Зинаиде Михайловне нравилась принципиальность Полины Антоновны, широта ее взглядов, ее умение постоять за свое, беззаветная, почти жертвенная преданность работе и в то же время умение попросту по-человечески, несмотря на свои годы, и пошутить, и посмеяться. Она прямо обожала Полину Антоновну за умение подойти к детям, поговорить с ними и задуматься о них. Из-за какого-нибудь мелкого происшествия, столкновения, на перемене у Полины Антоновны возникали разговоры и знакомства с ребятами любых классов, в которых она и не преподавала, и до которых ей как будто бы не было никакого дела. А она выпытывала в этих разговорах какое-то признание и какую-то деталь биографии у надоевшего всем хулигана и при случае вставляла вдруг замечание, заставлявшее поглядеть на этого ученика совсем с другой, неожиданной стороны. «Смотрю я на вас», – заметила ей как-то в дружеской беседе Зинаида Михайловна. «Вы детей любите, как собственных». «А кого же тогда любить?» Ответила та, а потом с неожиданно прорвавшейся ноткой грусти добавила. «Дети меня спасли, Зинаида Михайловна. Вы же знаете мое горе?» «Знаю. Единственный сын был, и вся моя жизнь была в нем. Заболеет, бывало, кажется, не выдержу, не вынесу, и когда он погиб... Кто мне помог выдержать это? Дети?» Они подружились, две учительницы, молодая и старая, и часто беседовали по душам. Зинаида Михайловна многое знала о работе Полины Антоновны, знала о математическом кружке и предстоящих там интересных докладах. Она даже собиралась пойти на это занятие кружка, но не смогла. Как раз в этот вечер стоял ее отчетный доклад на бюро райкома партии. А на другой день перед уроками – Она с живостью расспрашивала Полину Антоновну. «Ну, как вчера, как доклады? Рассказывайте». «Хорошо, очень хорошо», — ответила Полина Антоновна. «Признаться, я даже не ожидала». «Что? Как вели себя?» — допытывалась Зинаида Михайловна. «Вот это вам было бы интересно посмотреть», — с той же живостью отвечала Полина Антоновна. «Сказались характеры. Баталин великолепно дал математическую сторону. Самое учение Лобачевского. Великолепно дал. Мне кажется, это вообще будущий математик. Но если бы видели, как он волновался. Он шел к столу, как на эшафот. У него дрожали руки. Он боялся поднять глаза на своих слушателей. И так и не поднял до конца доклада. Говорил куда-то в пространство». И только когда кончил, точно спустился на землю и растерянно улыбнулся. «Послушайте», – перебила ее Зинаида Михайловна, – «а почему он у вас не в комсомоле?» «Говорила я ему», – ответила Полина Антоновна. Улыбается и молчит, а потом, подумав, добавила. «Это вообще очень сложный характер. Из хаоса рождающийся человек». «Ну-ну» сказала Зинаида Михайловна, собираясь слушать дальше. «А Костров?» «Вот за него я больше всех боялась». И вдруг, вы представляете, вышел совершенно спокойно, уверенно. «Ну, Костров, Костров — это парень», — заметила Зинаида Михайловна. «Я не знаю, кем он будет, но это будет общественный человек». «Вы знаете, как он ответил мне о коммунистическом манифесте?» «А мне так вот ничего не ответил», — сказал прислушивавшийся к их разговору Владимир Семенович. «Как?» — удивилась Полина Антоновна. «Два дня назад вы его хвалили». «Тогда похвалил, а вчера поставил двойку из-за вашего Лобачевского, уважаемая». «Я вас не понимаю, Владимир Семенович». «Лобачевский в математике, как Пушкин в литературе, был выразителем зрелости культуры русского народа. И если я поставлю кому-нибудь двойку и скажу «из-за вашего Пушкина», не понимаю, виноват ученик, а не Лобачевский». «Да, но если ученика захватили в плен...» «То есть как в плен, Владимир Семенович?» «А, по-моему, вся наша работа заключается в том, чтобы захватить в плен» пленить, привлечь на свою сторону. И если ученик, выходя из школы, не знает, куда ему идти и что ему вообще интересно, это приговор учителю, значит, не сумел пленить. Начался спор. Один из тех споров, когда скрещиваются предметы, интересы, направления мыслей и профессиональной устремленности – Полина Антоновна была убеждена, что в мужской школе главное место должны занимать точные науки, потому что ребята идут по преимуществу в технику. А у Владимира Семеновича это вызывало чуть ли не пароксизм ярости. Вскочив с места, он, как всегда в волнении, снял пенсне и, держа его перед глазами, заговорил. «А что ваша техника значит без общего развития?» Да и как можно говорить об этом в средней школе? Специализироваться они и в ВУЗе успевают. Там специализация начинается. А в школе нужно формировать всесторонне развитого образованного человека. Гармонического человека. В школе создается человек, а не специалист. И нужно, чтобы он знал все, что полагается культурному человеку. А то так и уйдет с большой медведицей. Или, положим... С Лобачевским, при всем моем к нему уважении. «Что же значит, по-вашему?» Тоже разгорячилась Полина Антоновна. «Лобачевский, математика, вообще не воспитывает человека. Она важнейшие стороны его воспитывает». «Именно, стороны. Разрешите вам заметить?» Не сдавался Владимир Семенович. «А человек» его общий облик, его мировоззрение, целенаправленность, моральные критерии, знание жизни и умение разбираться в людях, а значит, и внутренняя работа над самим собой. «Послушаешь вас, товарищи, точно на вас весь мир держится», – вступила в разговор учительница географии. «А разве для полноты мировоззрения человеку не нужно знать лицо своей страны?» «Лицо Земли. Мировоззрение, разрешите вам сказать, это очень сложное понятие». «Ну, а тогда и о нас, маленьких людях, не забудьте», – улыбнулась преподавательница английского языка. «Без знаний языков тоже не может быть культурного человека». Сергей Ильич был занят. Просматривал классный журнал, но едва Владимир Семенович начал свою тираду, он стал прислушиваться – И теперь решительным жестом захлопнул журнал. «Но Сабантуй начинается», – подшутила Варвара Павловна. «А чего вы смеетесь?» Также решительно повернулся к ней Сергей Ильич. «Да, Сабантуй, мне мамаша одна говорит нынче. И зачем дети теряют время в вашей рабочей комнате на изготовление каких-то ручек для щеток? Неужели купить нельзя?» А мы говорим о мировоззрении, о формировании. Нам ломать все нужно. Человек формируется, разрешите вам сказать, Владимир Семенович, во времени, а не абстрактно, для своего времени и для своей эпохи формируется. А у нас эпоха великих строек и электрификации, атомная эпоха начинается. У нас техника на каждом шагу, от домашнего утюга до реактора, где основа техники». Физика? в том же шутливом тоне подсказала Варвара Павловна. «Сергей Ильич прямо локтями распихивает место для своей физики. И плохо распихивает». Еще больше распаляясь, набросился на нее Сергей Ильич. «Будь моя власть, я бы все ваши гуманитарные науки на 50% сократил». «Почему не на 100?» – усмехнулся Владимир Семенович. «Хватит и на 50, И педагогику вашу по книжечкам да по учебничкам отсюда и досюда все перекроил. Да-да, труда нужно больше, работы, самостоятельности». «Товарищи, о чем вы спорите? Даже смешно!» Сказала, наконец, внимательно слушавшая всех, Зинаида Михайловна. «Все мы делаем одно дело. Каждый из нас оттачивает ту или иную грань в личности человека». И история, кстати сказать, тоже играет в этом крупнейшую роль. Одна грань может быть меньше, другая больше. Но каждая нужна. Каждая создает тот психологический рисунок, по которому мы формируем сознание будущего человека, коммунистического общества. Здесь не может быть спора. Тут вопрос о том, как это сделать. Как тоньше, чище отшлифовать эти грани, чтобы они сверкали. И другой вопрос. Не унимался Сергей Ильич. Какую грань делать больше, какую меньше? А от этого весь психологический рисунок зависит. В это время прозвенел первый звонок, и учителя стали разбирать журналы. «Но разговор-то у нас начался с Кострова», сказала Полина Антоновна. «Вы все-таки его недооцениваете, Владимир Семенович». Скажите попросту, придираюсь, съехидничал Владимир Семенович. На воре, видно, шапка горит, усмехнулась Зинаида Михайловна, легким движением доставая нужный ей журнал. Нет, что не говорите, быстро растущий мальчик, другого ведь с места не сдвинешь, не растормашишь А Костров, он как Гведон, не по дням, а по часам растет. «Это вы говорите, потому что Костров по вашему предмету, так сказать...» Хотел что-то ответить ей Владимир Семенович, но она укоризненно поглядела на него. «Владимир Семенович, я вас не понимаю. Причем здесь предмет? Нельзя же решать все так узко, по-цеховому. Можно любить предметы, нужно любить свой предмет, но за предметом нельзя забывать человека, ученика». В конце концов, не дети для предмета, а предмет для детей. «Но простите», — попробовал было возразить Владимир Семенович, но Зинаида Михайловна его тут же перебила. «А прощать нечего. Я знаю, что вы хотите сказать. Предмет несет в себе свои требования и свои прелести», — добавил Владимир Семенович. «И с этим согласна». «Но их донести нужно, до да детей, эти прелести, чтобы они их полюбили, пеняли, приняли. А если они превращаются в жопел...» «Товарищи, что же вы?» – раздался вдруг голос вошедшего завуча. «Сейчас будет второй звонок, а вы занимаетесь разговорами». Не закончив спора, учителя стали быстро расходиться по классам. До четвертого этажа по Полине Антоновне пришлось идти Зинаидой Михайловной. И по пути она рассказала ей о несговорчивом литераторе. «Ведь это же Ворчун. Я его давно знаю. Он милейший человек и великолепный учитель. В литературу свою влюблен до помрачения. Но он просто Ворчун, и вся жизнь у него такая». «А именно?» «Да так. Когда-то в молодости он сам, кажется, пробовал писать. Напечатал даже два рассказа, а потом пошли неудачи» но они разочаровали его, пожалуй, больше в себе, чем в литературе. К ней у него, как видите, сохранилась святая и требовательная до щепетильности любовь. И в личной жизни что-то было. Одним словом, мечта не сбылась, любовь не удалась. Неудачи, но в конце концов это его личное дело. А ворчун, растревоженный этим разговором, Таким неожиданно горячим и по-товарищески прямым тоже взял журнал и тоже пошел в класс. Привычным кивком головы он поздоровался с учениками, сказал обычное «садитесь, молодые люди», отметил отсутствующих и начал опрос. Он делал все, что надо, что нужно было делать, потому что это была его обязанность. Но ребята заметили, что урок сегодня идет как-то по-особенному – Владимир Семенович не так резок и часто, точно забывшись, смотрит куда-то через головы учеников. День начинался, как обычно. Восьмой В дежурил по школе, и Полина Антоновна пришла в половине восьмого утра. Без четверти восемь все ее воробушки тоже были в сборе, и Феликс, староста класса, стал раздавать им красные повязки – Но когда он расставлял ребят по постам, то получилось первое недоразумение. В расписании составленном Феликсом оказались пропущенными некоторые посты. Пришлось перестраиваться на ходу. Тогда возник спор. Одни не хотели уходить с тех постов, на которые они были назначены по расписанию. Другим наоборот, их новые места нравились больше, чем старые. Феликс не сумел быстро и решительно подавить эти разногласия и, благодушно улыбаясь, посматривал то на одних, то на других. «Ну, народ, народ, ну давайте ж как-нибудь!» Но улыбка на народ не действовала, а твердости Феликс не проявил. Наконец, все было улажено, и неразрешимым оставался только вопрос о дежурствах в туалетных комнатах. Вася Трошкин, оглядя на него и Витя Уваров, на которых по новому расписанию – падала эта неприятная обязанность, упорно от нее отказывались. «А почему я должен там дежурить?» кипятился Вася. «То ты меня в буфет назначил, а теперь здрасти». «Ну, раз нужно, так получилось», видя беспомощность Феликса, поддержал его Борис. «А почему меня?» не сдавался Вася. «Что я хуже других? Почему меня?» Спор затягивался, а время подходило к восьми, и Полине Антоновне пришлось вмешаться самой. Восемь – все дежурные должны быть на местах. Восемь – впуск в школу. Восемь – открываются ее двери. Восемь – включается школьное радио. Восемь – появляется директор и, заложив руки назад, встречает учащихся. Полине Антоновне нравилась эта традиция, установленная, вернее, восстановленная после войны с тех самых пор как алексей дмитриевич вернувшись с фронта пришел опять в школу на громадном полотнище текст присяги молодогвардейцев своему народу по сторонам скульптуры олега кошевого и зои космодемьянской перед ними директор дежурный педагог и дежурный ученик с красными повязками на рукавах помимо них Под звуки марша один за другим идут ученики, и каждый, от самого большого до самого маленького, поклонится директору, и каждый почувствует на себе его внимательный взгляд. Полина Антоновна была убеждена, что этим взглядом уже закладывается зерно того порядка, по которому должен быть проведен начинающийся день. 8 часов 17 минут. По всем этажам раздается передаваемая по радио команда. На зарядку стройся. Начинается зарядка. Длинные ряды мальчиков приседают и поднимаются. Разводят руки. Раскачиваются направо и налево. Полина Антоновна помнила, скольких трудов стоило вести эту зарядку после войны. Зато ее новый, собранный из разных школ класс, принял ее почти с самого начала, как что-то незыблемое. Таким же твердо установленным порядком все шло и в этот день. Также прошел впуск в школу, зарядка, начались уроки. На переменах весь 8 В был на постах. С красными повязками на рукавах, воробушки, дежурили в на лестницах, в коридорах, везде, где это было установлено расписанием. Но на большой перемене случилась беда. Саша Пруткин плохо выучил дома физику и боялся, что его могут спросить. Может быть, даже сегодня, сейчас, прямо после перемены. Поэтому, отправляясь дежурить на площадку второго этажа, он на всякий случай захватил учебник. Сначала все шло хорошо. Ребята не толпились, не бегали по лестнице, не катались по перилам но потом Саша подумал, что скоро будет звонок, начнется физика. Он вытащил из-под тужурки учебник и стал читать. Воспользовавшись этим, кто-то из малышей решил скатиться по перилам, упал и расшиб голову. Саша спохватился, когда услышал крик. Пострадавшего тут же отвели к врачу, сделали перевязку и отправили домой. Сашу Пруткина действительно спросили по физике, Он с перепугу забыл и то, что знал, и получил двойку. А на следующей перемене была объявлена экстренная линейка всей школы. На линейку пришел директор, объявил о случившемся и в присутствии всех приказал восьмому В снять красные повязки. «Право дежурить по школе – это честь», – сказал он. «Этим правом могут пользоваться только те», У кого есть чувство ответственности, а у кого такого чувства нет, должен еще завоевать себе это право. Бориса это событие ошеломило больше, чем в свое время обидный проигрыш 8А, тем более что дежурство на оставшуюся часть дня директор передал тому же 8 А. Он ничего не видел вокруг, когда снимал с рукава красную повязку значение которой понял только теперь. В волнении, как на назло, дернул не за тот конец завязки и из петли получился тугой узел. И чем больше торопился Борис, тем узел тут же затягивался. «Кто там задержался?» — на весь зал спросил директор, устремив взгляд в его сторону. «Снять повязку!» Вот теперь Борис почувствовал, что значит честь класса. Ему стыдно было стоять на виду у всех и слушать бичующие слова директора. Стыдно было поднять глаза, стыдно было снимать свою повязку, да еще передавать ее, как нарочно, прянишникову. Следующим уроком был английский язык. Но Борису сейчас было не до него. Он сидел и думал... Кто виноват во всем случившемся? Конечно, Саша виноват. Действительно, стоишь на посту, так стой, как написал в своем экспромте Сухоручка. Саша, Саша, где зоркость ваша, стоишь на посту, так стой. А разве этот артист Сухоручка не подрывает честь класса каждый час и каждую минуту? И разве он, Борис, не участвует в этом? Почему он в ответ на болтовню «Сухоручка» только помалкивает да посмеивается? Да и то сам вдруг примет в ней участие. Борис сделал усилия над собой, чтобы вдуматься в смысл того отрывка, который сейчас переводили в классе. Но отрывок никак не вязался с тем, что бродило у него в голове. А то, что бродило, было чрезвычайно важно, и потому взяла верх и овладела всеми мыслями Бориса – Кто же виноват? Разве в разного рода событиях, которые то и дело совершаются в классе, бывает замешан один сухоручка? А вирус? А тот же Саша Прудкин, Аусов и Урусов? А остальные ребята? Как они, остальные ребята, отвечают за эти события? Вот Вася Трошкин, На глазах у всех разорвал тетрадь, потому что Полина Антоновна поставила ему не тот бал. Борис видел, как дрогнула тогда какая-то жилка на лице Полины Антоновны. А что он сказал Васе? Что сказали ему остальные ребята? Весь класс. Чем они помогли Полине Антоновне? Только Игорь Воронов после того урока колючий посмотрел на Трошкина. «Я тебя знаешь что...» И Я тебя из школы бы выгнал за это. «Все виноваты», — решил Борис. «Была бы у нас настоящая сознательность, ничего бы этого не получилось». Это он и высказал на чрезвычайном классном собрании, созванном тут же после уроков. Ему возразил Игорь. «Самотекая безличка. Дисциплина от руководителя зависит». А у нас, староста, только улыбается. Но Борис упорно отстаивал свою мысль, и у них получилась горячая перепалка. Каждая из сторон была в чем-то права, в чем-то не права, и председательство, выши на собрании Витя Уваров, никак не решался прервать их, и тогда, не спрашивая слова у председателя, поднялся Рубин и авторитетно, медленно, никак не отвечающим горячности момента тоном, сказал: «А я полагаю...» «Я полагаю, это пустая дискуссия. И что говорит Костров глупость? Как это все виноваты?» «Все виноваты, значит, никто не виноват. А это неверно. Ученик совершил проступок. Ученик нарушил свой долг. Ученик подвел весь класс. Мы должны сейчас говорить об этом ученике. Мы должны добиться, чтобы он осознал. Мы должны вынести о нем решение». «Мы должны!» «Должны, должны!» «Надоел ты за своим должны!» Неожиданно и, как всегда возбужденно, выкрикнул Вася Трошкин. Рубин повел на него глазами, но не успел сказать ни одного слова, как со всех сторон посыпались такие же горячие выкрики. Ему только решение выносить. А сам-то он все осознал. «Поучать любит, а сам...» «А почему у нас комсомольцы примера не подают? А почему в комсомол мало вовлекают?» «Подождите, подождите, ребята, берите слово!» Стараясь перекричать всех, взывал растерявшийся Витя Уваров, председатель собрания. Слово никто не брал, но крики не утихали. Среди этого шума вдруг поднялся сухоручка. «Ученик совершил!» «Ученик нарушил. Ты же о товарище говоришь. Как можно?» «А кто же совершил?» «Обороняясь», — спросил Рубин. «Саша Пруткин совершил. Саша Пруткин нарушил, а не просто ученик». «Правильно, Этька», — поддержал его Борис. «Мы вот говорим «сухоручка, сухоручка». «А знаешь что? Как товарищ он может быть лучше, чем ты» сказал он, обращаясь к Рубину. Все опять страшно зашумели, и Витя Уваров в отчаянии поднял над головой обе руки. «Ребята, тише, давайте по порядку!» Но порядок устанавливался с трудом. Видно было, что слова Рубина чем-то действительно очень растревожили ребят, и они говорили и говорили, может быть, в первый раз так откровенно и смело. Когда Рубин после этого собрания пришел домой, мать ахнула. «Лёва, что с тобой?» «Ничего». «Что случилось?» «Ничего». «На тебе лица нет?» «Я сказал, ничего». Не удостоив мать больше ни словом, Рубин поехал в музыкальную школу, а, вернувшись оттуда, сел за уроки. Усилием воли он подавил себе мысли о только что пережитом и, как всегда, отлично сделал уроки. Все. От начала до конца. И только когда он разделся и лег, чувства, которые он целый день сдерживал в себе, нашли, наконец, выход. И Рубин со стоном закусил подушку. Умом он понимал, что сердиться на ребят невозможно, но в то же время из глубины души поднималась такая буря протеста, в которой совершенно терялся трезвый, но слишком слабый сейчас голос разума. «К носу гирьку нужно привесить, чтоб не задирался. Как секретарь плохо работает, только жалуется, что ему не помогает, а сам подходит сухо, закрытой душой». Вовремя не говорит, как товарищу, а бережет до собрания и начнет крыть, чтобы свою руководящую роль показать. Очень искусственный, что он думает, не поймешь. Ученик отвечает, ошибся в чем-нибудь, не так выразился, а он усмехается. Главное, не смеется открыто, а усмехается. Одна за другой, вспоминались Рубину, эти безжалостные в своей прямоте реплики, обрушившиеся на него, словно лавина, и голоса ребят, узнанные и неузнанные, и среди них громче всех звучал задиристый голос Васи Трошкина. Потом выплывало лицо Сухоручка с его прямым вопросом «Ты же о товарище говоришь! Как можно?» И слова Бориса Кострова о том же. Но к Борису Рубин относился несколько по-особенному – Он считался с ним и, в глубине души побаиваясь его, думал привлечь на свою сторону. Поэтому раздражение, поднимавшееся в сердце Рубина, искало того, на ком бы оно могло сосредоточиться. На Васе Трошкине, зловредном вирусе, уж сколько раз проявлявшем свое непочтение к нему Рубину, политическому руководителю класса, или на Игоре, или, пожалуй, больше всего на Полине Антоновне. Ее неотступный глаз преследует его на каждом шагу и не дает ему развернуться и показать себя. Это она своим постоянным вмешательством лишила его привычных похвал и создала тем самым возможность такого явного бунта против него, Рубина, и его авторитета. И это, несомненно, она настроила против него и Вадима Татарникова, который воображает, что он уж очень хороший секретарь, Так в бессоннице и едких думах определился у Рубина главный вывод, который он сделал для себя из всего совершившегося. «Ладно, посмотрим, как вы будете без Рубина обходиться». Вывод этот был злой и неискренний. В самой глубине своей души Рубин все-таки никак не мог допустить, что без него могут обойтись и кем-то его заменить. Да и кем? «Феликс!» Лапша, безликая личность. Ведь у Варов, Куда ему? Со стенгазетой-то не справляется. Вирус. Рос небольшой, а шуму много. Но трус. Сам лезет в драку, а трус. И учится плохо. Игорь. Молодой комсомолец. Только что принят и невыдержанный. Много о себе думает. И так опять оказывалось, как у Собакевича. Все окрашенным в одну краску. Этот дурак, тот подхалим, а третий никуда не годится. Заменять его Рубина было некем. Оставался Борис. Против Бориса он ничего выдвинуть не мог. Но против Бориса было другое – успеваемость. Хотя и лучше он стал учиться, все-таки до него, до Льва Рубина далеко. А руководитель комсомольской организации должен быть примером. На это и рассчитывал Рубин. Когда он на другой день пришел в школу, под глазами у него обозначились синие полукружие, и на лице еще больше была заметна печать утомленности. Но он был, как всегда, выдержан, подтянут и получил две пятерки подряд по химии и по истории. На большой перемене он подошел к Полине Антоновне и, посматривая на нее из-под лобья недружелюбными глазами, Сказал, что он думает собрать комсомольское собрание. «Очень хорошо», — согласилась Полина Антоновна. «После такого события обязательно». А на комсомольском собрании Рубин, вместо всякого разбора задач, ставших перед классом, выступил с неожиданной для всех просьбой об освобождении его от обязанности секретаря. «Самое время!» Не выдержав, мешалась Полина Антоновна. «Лёва, класс оказался в таком положении, а вы...» «Вот потому я и ставлю этот вопрос, что класс оказался в таком положении». Не поднимая глаз, ответил Рубин. «Значит, руководство мое было плохое. Авторитета среди ребят я не сумел завоевать. Вот и прошу». «Значит, руководил плохо, а теперь бежать». — спросил Борис. — Не беспокойся, нужно будет, мы сами тебя снимем. — И еще в личное дело запишем, — подсказал Витя Уваров. А сейчас не о том разговор. — Да что ты его уговариваешь? — выкрикнул Вася Трошкин. — Не хочет, пусть выкатывается, мы другого выберем. — А на что нам это нужно? — возразил Борис. — Снимать да выбирать. «Сейчас работать нужно, класс нужно вытягивать. Помните, что директор сказал?» «Он сказал, что мы еще должны завоевать свое право дежурить в следующий раз», – закончил за него Игорь Воронов. «Значит, мы должны его завоевать. А если так, тогда, значит, Трошкин прав. Рубина снимать нужно. Не сумеет он поднять ребят. Он карьерист, он о себе только думает». Рубин побледнел. Для него было совершенно неожиданно все. И теперь было ясно, что спасение для него сейчас в обратном. Доказать, что он не карьерист, что он думает совсем не о себе, а о классе. Собрав все силы, Рубин посмотрел на притихших комсомольцев и сказал. «Вы как хотите, ребята?» «А это неверно. У меня вне школы ничего нет». Я все силы отдаю классу, как умею. Плохо – снимайте и выбирайте другого. А доверяйте – давайте работать и вытягивать класс. Это Борис правильно сказал. В этом сейчас самое главное. И прежде всего должны мобилизовать себя на это комсомольцы. Должны показать свою авангардную роль. Нам дежурить через две недели, чтобы за это время у нас не было ни одной двойки». Чтобы у нас не было никаких происшествий, никаких замечаний, чтобы не было. Проведем соревнования на чистоту, чтобы в классе ни одной бумажки. Что еще? Стенная газета, чтобы в этом приняла участие. Уваров подает тут разные реплики, а сам работает, как... Никак он не работает. От праздника до праздника. Юбилейная газета у нас получается. А она должна быть боевой и принципиальной. Полина Антоновна, сидя на задней партии, внимательно следила за ходом дела, готовая вмешаться, как только в этом будет необходимость. Но необходимости не было. Полина Антоновна отмечала горячность Васи Трошкина, прямолинейную принципиальность Игоря Воронова и думала над позицией Бориса Кострова. Но раньше всего ее заинтересовал внезапный перелом в настроении Рубина. Он кончил теперь тем, с чего должен был начать что нужно делать, чтобы еще лучше организовать класс, чтобы снять позор, который лег на него. И комсомольцы стали понемногу откликаться на эту программу. Сначала с настороженностью, с неостывшей, может быть, еще враждебностью. Потом все более и более искренне и по существу. Они поднимались, и каждый предлагал что-то свое, какое-то мероприятие, лишь бы на ближайшее время поднять успеваемость предотвратить возможность каких бы то ни было происшествий и обеспечить себе право на следующее дежурство. «Чтобы все было во, как колокольчик!» – услышала Полина Антоновна на лестнице возбужденный голос Васи Трошкина, когда ребята после собрания побежали домой. Но Вася первый же после этого получил двойку по физике – И все ребята набросились на него, как коршуны. Зато Борис как раз в это время отличился по литературе. После полученной за Евгения Онегина двойки он дал себе слово литературу выправить. Ведь нельзя же сказать, что он не любил ее. Не предмет, а самую литературу. Да и предмет. Он недолюбливал Владимира Семеновича, но преподавание его начинало Борису нравиться. Новым для него, да и для всех ребят, было стремление Владимира Семеновича связать преподавание с экскурсиями в Третьяковскую галерею и даже с музыкой. Так, например, очень хорошо прошел вечер «Пушкин в музыке». Привлекала ребят и такая форма работы, как писание рецензий на сочинение товарищей. Теперь, садясь за уроки, Борис начинал с литературы и не брался ни за что другое, пока не сделает по литературе все, что нужно. Так он проработал Бориса Годунова, «Медного всадника», и когда пришлось писать домашнее сочинение, Борис получил за него четыре. Потом перешли к Лермонтову. Уже в мастерском чтении его лирики и в объяснениях Владимира Семеновича вставал образ мятежного певца, образ борца, в котором бродили могучие, ищущие применение силы, и его тяжелый разлад со своим мрачным временем. Печально я гляжу на наше поколение. Но особенно заинтересовал Бориса разбор героя нашего времени. Он и раньше читал это произведение, но тогда его интересовало похищение Беллы, история с Азаматом и приключения Печурина в Тамании. Ничего другого он тогда не заметил. А теперь в той же самой Тамании, он обнаружил значительную фразу, которая вдруг перекликнулась, с тем, что говорил поэт о своем поколении в горькой думе. «Да и какое мне дело до радостей и бедствий человеческих!» Теперь Борис осуждал уже Печорина и за историю с Беллой, и за Максима Максимыча, и за то, что он себя так нехорошо вел по отношению к Вере, к Нижне Мэри и вообще занимался всякими пустяками. Такой молодой, полный сил, и писать мог, и дневники вел, а пустоцвет, нравственный калека, как Печорин сам назвал себя в своем дневнике. «Зачем я жил? Для какой цели я родился?» Борис с интересом слушал Владимира Семеновича. Объяснения, цитаты из Белинского. И когда Владимир Семенович вызвал его к столу, он обстоятельно проанализировал образ Печорина – а отвечая на дополнительный вопрос, провел сопоставление его с Онегиным. Это было особенно важно. Что общее у них и в чем их различие? Скука, разочарование. Но какие они в то же время разные? И как за безнадежным эгоизмом Печорина скрывается иная глубина осуждения той жизни, в которой ему пришлось жить, и большое страдание? И большое страдание. Повторил Владимир Семенович. Хорошо, молодой человек, садитесь. За этот ответ Борис получил пять. Первую пятерку по литературе в году, и был очень рад, что в такое решающее время не подвел свой класс. И все ребята в эти дни стремились сделать все как можно лучше, старательно кланились директору на утренней встрече старательно делали зарядку, следили друг за другом, чтобы все было хорошо и безупречно. Когда сухоручка, смастерив из проволоки очки, стал вертеть ими на уроки, словно крыловская мартышка, Борис вырвал их у него и смел. У Саши Пруткина под партой оказались клочки изорванной бумаги. Его заставили собрать их и вынести. Витя Уваров решил выпустить специальный номер, голоса класса, и ребята, оставшись после уроков, устроили час заметки. Каждый написал то, что находил нужным и важным. Весь класс волновался, разрешит ли директор очередное дежурство или не разрешит. А когда накануне разрешение было получено, то на другой день, уже без четверти восемь, все ребята с выглаженными повязками на рукавах стояли по своим постам. После этого дежурства приказом по школе директор объявил восьмому классу В благодарность. Еще в прежней школе Баталин с завистью бывало смотрел на шумную возню ребят. В глубине души он всегда тянулся к веселью и непосредственности. Валя чувствовал, что он какой-то другой, не похожий на остальных и ему очень хотелось быть как все. У него только ничего не получалось из этого. Поэтому переход в новую школу для него был связан с затаенными планами. Новая школа, новые ребята, новая жизнь. Вот почему в первый же день он пошел даже на то, чего боялся раньше как огня, согласился играть в футбол. Неудача в этой злосчастной игре была для него неудачей в жизни. Он оказался посмешищем класса. Сухоручка назвала его Манюней, и все махнули на него рукой. Так, по крайней мере, казалось Вале. Потом Полина Антоновна заговорила с ним о комсомоле, и Валя снова загорелся. Он даже осмелился заглянуть в класс, в котором происходило комсомольское собрание. Рубин что-то говорил, а ребята слушали. Когда все обернулись на открывшуюся дверь, Валя испугался и поспешил ее закрыть. Ему захотелось быть с комсомольцами и обсуждать с ними какие-то важные вопросы. Он долго не решался заговорить с Рубиным об этом своем желании, а когда заговорил, то получил ответ, который его испугал. «Ты?» — Рубин удивленно посмотрел на него. «Какой из тебя комсомолец?» Вспыхнувший было огонек, снова потух для Вали. И больше он о комсомоле уже не думал теперь загорелся новый огонек математика лобачевский работа над лобачевским открыла валиий новый мир математика потеряла для него школьную ограниченность как когда-то забегая вперед он постигал сущность деления или перенимал у старших товарищей умножение больших чисел с нулями посредине так теперь он сидел над книгой костина основание геометрии решив проработать ее сколько бы времени на это ни потребовалось. А прочитав афишу о цикле лекций по математике при Московском государственном университете, он также категорически решил прослушать эти лекции, все до единой. Ему даже не нужно было раздумывать над программой этих лекций, достаточно было прочитать ее, чтобы загореться. Что такое счет, кривые второго порядка, элементы комбинаторики, Числа ряда Фибоначчи. Что стоило хотя бы одно это последнее название? Числа ряда Фибоначи. В нем все непонятно, но в этом и был главный вопрос. Фибоначи. И вот Валя в университете. Там, за Москвой рекой, на Ленинских горах, растет новое, устремленное высь здание университета – «Но и это старое для Вали полно величия и славы и самых безграничных надежд». «Московский, Ордена Ленина, Государственный университет имени Ломоносова», читает Валя на его фронтоне. Он входит в чугунную решетку и смотрит на памятник его великому основателю. Мимо Вали взад и вперед снуют ребята, девчата, почти такие же, как он, но, может быть, немного постарше». Но не всегда же он будет несчастным восьмиклассником. Во всяком случае, вот он и сейчас идет, отворяет массивную дверь, и никто его не останавливает. А если кто остановит, он сумеет ответить как нужно. Он идет на лекцию. «Сосчитать» – это значит поставить некоторое количество предметов во взаимно однозначное соответствие с натуральным рядом чисел. Валя с удовольствием записывает эту мудреную формулировку, которая после лекции уже не кажется такой мудреной. Дальше оказывается, что можно сосчитать бесконечное множество, и что в бесконечных множествах целое может равняться своей части. Это также не укладывается в голове, как в свое время геометрия Лобачевского. Но и это было доказано так просто, и, как Полина Антоновна говорила, изящно – что приходилось только удивляться гибкости человеческой логики. Числа ряда Фибоначчи Валю разочаровали. Сплошь формулы. Особенно заинтересовали Валю кривые второго порядка. Эта тема так и осталась в его сознании, как жемчужина математической мысли. Она привлекала своей таинственностью. На одной из лекций Валя услышал поразившие его слова – Для геометра не важно что такое точка, пусть этой точкой будет колесо или шар диаметром в целый километр, а линиями между подобными точками трубы такого же диаметра, но геометрия для них останется той же важна логика и последовательность в рассуждениях. Это было необычайно чертеж терял свое вещественное значение и становился просто иллюстрацией. Логика отрывалась от видимого, материального и начинала жить сама по себе. Такой ход мысли отвечал потребностям замкнутой натуры Вали. «Логика – это все», – решил он и стал признавать только логику, как мирило всего, что есть на свете. Однако его логика, самонадейная, дерзкая, но по существу слабая и беспочвенная, очень часто граничила с фантазией. Он думал о жизни, ему хотелось свести ее к чему-то одному, каким-то аксиомам, из которых вытекало бы все, и чтобы все в жизни можно было бы доказать как теоремы. Ничего из этого не вышло. Валя стал сомневаться в логике. Перпендикуляры, наклонные к одной прямой, не всегда пересекаются. Когда в первый раз Валя прочитал это предложение Лобачевского, Оно просто поразило его своей новизною. Но вот он второй раз натолкнулся на него и задумался. «Как же это так? Почему не всегда?» Валя ставит на стол один карандаш вертикально, другой наклонно к нему. Они явно должны пересечься. И если такая очевидность подвергается сомнению, то можно усомниться в чем угодно». «Ты представляешь так, а на самом деле не так. А вдруг все не так?» Как молния пронизает его неожиданная мысль. Все мешалось и перевертывалось кверху дном. Валя сидит на уроке анатомии. Учительница говорит что-то об учении Павлова, об условных рефлексах. А он смотрит неподвижными глазами на парту и думает. «А может, это не парта?» Валя очень хорошо знает, что так думать нельзя, Они нелепые мысли лезут и лезут в голову. «А что Баталин скажет по этому поводу?» – вторгается вдруг сумятицу его мыслей и голос учительницы. Валя встает, мнется, слышит чей-то приглушенный шепот, подсказку, но разобрать ничего не может, да и вообще не может собраться с мыслями. «Простите, Анна Дмитриевна, я не слышал». «Вы даже не слышите, о чем идет речь в классе?» Валя доказывает у доски теорему. Доказывает легко, гладко и для доказательства ссылается на вторую аксиому Евклида. Если к равным прибавить равные, то и целые будут равны. А вдруг не равны? Неизвестно откуда выскочила неожиданная мысль, и все сразу спуталось, перемешалось. Валя осекся сбился и покраснел, и Полина Антоновна с недоумением смотрит на него. «Что с вами, Валя?» Но разве всегда можно ответить на этот участливый вопрос «что с вами?» Разве можно сказать о своих потаенных мыслях, которые возникают, исчезают и снова появляются и настойчиво требуют своего разрешения и не идут с языка, прежде чем не найдут этого разрешения?» «А вдруг не равны?» Продолжает потом думать Валя. «Что тогда будет?» «Тогда будет совсем другая логика. Логика не для человеческого ума. И вообще, что такое аксиома?» «Это очевидная истина, не нуждающаяся в доказательстве. А если очевидных истин нет, и сама очевидность теряет свою очевидность, значит, «Что же тогда получается?» «Значит, это только условность, допущение. Люди уговорились так, значит так. А если не так?» Отсюда один шаг до своей аксиоматики. Валя придумывает какую-то свою аксиому, на основании ее вычисляет целый день и приходит к выводу, что треугольник имеет два прямых угла. Потом, при проверке домашних работ, По линии Антоновне в тетради Вали Баталина попадается листочек. Обыкновенная тетрадная четвертушка исписана его бисерным, трудноразбираемым почерком. На ней тоже аксиомы предложения и интерпретации. Точка, цвет, прямое смешение двух цветов и формулы, формулы, формулы. А над всем этим надпись «Геометрия цветов». Существует двуцвет А, смешанный с каждым из двух данных цветов А и Б. Если имеется три цвета А, Б и С, если не существует двуцвета, смешанного со всеми этими цветами, то существует не более одного трюцвета, смешанного с каждым из этих цветов. «Что это такое?» спрашивает Полина Антоновна.